Глава тридцать седьмая. Василина. «Вот, значит, зачем он на сопку каждый день ходит!» Жуя ворованное яблоко, Колька чешет затылок. Таким шокированным я не видела его даже тогда, когда он понял, наконец, что я не влюблена в Толика. «Ага! Свои ролики заливать!» Хрустя сочной мякотью, я медленно шагаю рядом с ним по обочине. Навстречу нам, по противоположной стороне дороги, идет незнакомая мне женщина с огромной сумкой наперевес. Видимо, с покупками из Гранд Плазы. «Здравствуй, Коля», — говорит она, бросив на меня взгляд с прищуром. «Быть ей яйца тебе на глаза», — мысленно посылаю ей три раза. «Никому больше спуску не дам, никому пощады не будет. Хватит, но терпелась». «Слушай», — Вдруг останавливается он, очевидно осененный какой-то мыслью. «А давай на сопку сходим и посмотрим, что у него там за канал?» «Давай!» Я хоть и не люблю совать нос не в свои дела, но любопытство уже пробралось зудом под кожу и вряд ли успокоится, пока я его не удовлетворю. «Ты дойдешь? – спрашивает с сомнением. «Или снова тоху вызывать будем?» «Дойду! Я и в прошлый раз дошла бы, если бы не обувь. Я очень-очень выносливая, Коля!» «Ладно». Покончив со вторым яблоком, я бросаю в канавку огрызок и решительно снимаю бинт с пальца. «Ну, что там?» – спрашивает Колька, заглядывая. «Вроде нормально». Два прокуса по обеим сторонам подушечки уже затянулись. «Кажется, ничего ампутировать и делать пластику не придется». «Волшебные плевки бабки Валентины помогли!» Дойдя до дома Антоныча, мы опускаемся на лавку и достаем по третьему яблоку. Несказанно сладкие они у деда Игната. У ворот припаркован трактор Анатолия, а это значит, он снова приехал добиваться расположения Людмилы. «Ну что, вечером на сопку?» — говорит Колька со смехом. «Подпишемся на его канал, волна обрадуется!» «Давай!» а завтра можно по грибы сходить. Пойдешь со мной? Пойду, соглашаюсь сразу. Только я в них не разбираюсь. Фу, а что там разбираться-то? С юбочкой, значит, съедобные, без юбочки ядовитые. Я тебя научу. Слабо себе представляя, что он имеет в виду под этими юбочками, я все же киваю. Умение разбираться в грибах никому не помешает, особенно мне, если я планирую замуж за Баженова. А я, между прочим, планирую. Проводив кольку, я собираюсь было пойти в свою пристройку, но вдруг вижу, как навстречу мне идет Толик. Проходит через калитку, делая вид, что не замечает меня, и даже ставит ногу на подножку, чтобы запрыгнуть на своего стального коня, но вдруг передумывает. Оборачивается и, окатив меня с нисхождением с головы до пят, спрашивает. «Что ты там про комплименты говорила?» «Здравствуй, Анатолий!» Улыбаюсь, возвращаясь на скамью. Вытягиваю ноги и, скрестив их на уровне лодыжек, заправляю прядь волос за ухо. Я знала, что этот час настанет. «Привет». Быстро посмотрев по сторонам, он присаживается на эту самую подножку и, опершись ладонями в расставленные колени, подается вперед. «Какие комплименты!» Невинно хлопаю ресницами. «Ну, ты это... Давай, не прикидывайся!» «Просто ко мне многие обращаются за советом». «Ты говорила, что любки комплименты нужно говорить!» Проговаривает, понизив голос до шепота. «Звезды там какие-то! Ты уже пробовал?» «Нет, я забыл, как надо!» Дергает травинку ног и пихает ее в рот. «Давай еще раз скажи!» «Если Людмила нас сейчас увидит...» «Нету ее! В Борисовку уехала с Антонычем!» «Фух!» По правде говоря, у меня от страха внутренности в узел завязались, когда я представила, что она может выйти сейчас из-за ворот. Женщины любят ушами, Толя. Начинаю я. Попробуй сравнить ее с солнцем или луной. Как это? Скажи, что тебе тепло рядом с ней, как с солнышком. Все любят солнце. Ну? Но... Скажи, что без нее в твоем сердце всегда пасмурно и идет дождь. Блять! Плевывает на землю. Запомнить бы. Что она прекрасна, как роза! продолжаю учить, сама поражаясь своему таланту, что ее глаза, как васильки в утреннем поле, что у тебя от нее бабочки в животе. Чего? Это очень, очень красиво, Толя! восклицаю воодушевленно. Назови ее маленькой прекрасной птичкой, скажи, что ты не чувствуешь вкуса радости, что без нее все пресно и уныло. Я так не смогу! «Сможешь, Толенька, сможешь! Главное, говорить уверенно!» «Это пиздец какой-то!» — роняет голову. «Она у меня в печенках сидит!» «Не нужно было изменять!» — роняю с обидой залютку. «Я такого предательства вообще никогда не простила бы!» «Ну, бес попутал!» — вскрикивает Толик. «Училка это еще! Ах, Анатолий, берите меня! Берите, я вся ваша!» «И ты не смог отказать?» Меня разбирает смех, но я стойко держусь. У человека такое горе, а проржаться я и в пристройке смогу. Тьфу, там и брать-то нечего было. Суповой набор. Вот видишь, что бывает, когда думаешь не головой, а... Да миллион раз уже пожалел. Перебивает меня громко. А как теперь все исправить, не знаю. Терпением и лаской, терпением и лаской, Толя. Ладно... Попробую про птички сказать. Вздыхает он, поднимаясь на ноги. Я тоже встаю. Еще один убойный комплимент, посылаю в догонку. Ты мой личный сорт героина, запомни. Ты мой личный сорт героина, повторяет Анатолий шепотом, залезая в трактор. Проводив взглядом ученика, я, довольная, с чувством выполненного долга, возвращаюсь в свою пристройку. Падаю на кровать рядом с дрыхнущим Василием, достаю свой телефон из-под подушки и вдруг вижу в нем пропущенные от мамы целых три штуки. Ой, а что случилось? Материнский инстинкт проснулся? Или она случайно закинула в мой чемодан один из своих кремушков? Не успеваю сунуть телефон обратно, как он начинает звонить снова. Принимаю вызов и прижимаю его к уху. «Ну, наконец-то!» Раздается в нем голос мамы. «Где ты ходишь?» «Эм, простите, с кем я разговариваю?» Секундное замешательство заканчивается ее коротким смешком. «Ладно, Василина, обиделась, что ли?» «Алло, плохо слышно? Говорите громче!» «Вась, я соскучилась!» Сообщает мама таким тоном, словно ожидает от меня счастливого визга в ответ. «Хочешь, поговорю с отцом, чтобы он вернул тебя домой?» Он тоже тоскует, хоть и молчит. Не хочу. Сажусь в кровати, растерянно озираясь вокруг. Я не хочу домой. Рано мне отсюда уезжать. У меня здесь еще столько нерешенных дел. Блок деда Игната, десяток новых заговоров, которым я собираюсь обучиться у бабки Валентины. Грибы, опять же. У меня вон Людка с Толиком все еще в ссоре. И это не говоря про Антона. Нет, нет и еще раз нет. «В городе новый ресторан открылся», — продолжает увещевать мама. «В Клио осеннюю коллекцию завезли». «Нет, мама, я никуда отсюда не поеду, я еще не перевоспиталась».